Глава 58. Идеальная ошибка. Сначала до меня донёсся запах. Сухой, удушливый запах пепла и мерзко приторная вонь сожжённой плоти. Я инстинктивно взглянул на дракона, ожидая увидеть труп в его челюстях. Это было глупо, конечно. Каким бы пугающим ни казался механический зверь, это была всего лишь совокупность деталей. шестерёнок и поршней, арматуры и металлических пластин. Я провёл большую часть жизни рядом с магами, но никогда не ощущал такого покалывания во всём теле, присутствия сотен амулетов, размещённых на разных частях дракона. И всё же он оставался только безжизненным механическим устройством, подобным любому другому, за исключением механической птицы Джанучи. Запах появился вследствие усилий алтариста вдохнуть жизнь в свое творение. «Зачем?» — спросил я, глядя на десятки мертвых животных, заполнявших сцену. Собаки, птицы, кошки. Словно алтарист решил разом избавить Казаран от всех бездомных животных. За драконом, присоединенная к нему медными проволоками, стояла стальная клетка, куб размером четыре на четыре фута, По её прутьям то и дело пробегали синие искры. На деревянных столах лежало множество инструментов, вроде тех, что я видел в мастерской Джанлучи. Алтарист извлёк из кармана монету. В детстве я восхищался Кастрадази и их фокусами. Я всегда считал, что именно состав металлов делает монеты особенными, но тут нечто большее. Сплавы оживают, когда вибрации души совпадают с вибрациями в монете. Но как найти эту идеальную гармонию? Он бросил монету на кучку мёртвых животных. Шансы ничтожны. О, муж мой, сказала Джануче, созерцая раскиданные повсюду трупики. Что за безумие овладело тобой, когда ты решил сделать всё это? Алтарист шагнул к верстаку и схватил несколько свёрнутых листов бумаги. Бросил их в Джануче. Они упали у её ног. развернувшись и явив изумительно красивые чертежи Единственный кто здесь безумен это ты. Несколько месяцев я работал с твоими проектами, пытаясь найти решение, а ты мешала мне в этом. Я твой муж, но ты так и не заметила, что мой талант вполне сравним с твоим. Джануча покачала головой. Я всегда знала твой потенциал, Алтарист. Я вносила неверные данные в эти проекты, поскольку знала Однажды ты разгадаешь загадку и отдашь все результаты в руки тайной полиции. Власти получат то, чего они так хотели. — Ты сама-то себя слышишь? Мы — изобретатели. Наша задача, нет, наш долг — создавать новое во благо народа Гитабрии. Он опустился перед ней на колени и осторожно положил обе руки на карман ее фартука, словно внутри она носила ребенка. Ты возсоздала настоящее чудо, но решила оставить его себе, зачем? Может, хотела продать иностранцам? Джануча посмотрела в глаза мужа, на лице её отражалась глубокая, неизбывная печаль. Нет. Я бы унесла этот секрет в могилу. Врёшь, крикнул он, вскакивая на ноги. Если ты хотела умереть, почему так долго ждала? Крессия, сказал я. Ответ показался мне настолько очевидным, что я сам не доумевал, почему гадал так долго. Величайшая работа всей моей жизни, как сказала о ней Джануча. Ты ждала, когда она вернётся домой, верно, спросил я. И потому так долго держала всё в тайне, притворялась, что ставишь новые и новые эксперименты, якобы ища ошибку в собственных расчётах. Но на самом деле ты внесла туда ошибку нарочно. Я указал на механического дракона. Ты поняла истинную природу своего так называемого чуда. Внутри машины нужно поместить душу живого существа. Джано Чеснова вынула из кармана механическую птицу и посадила её себе на палец. Слеза прокатилась по щеке изобретательницы, упав на металлическое крыло. Я сперва я понятия не имела. Она погладила птицу Существо наклонило голову в ответ. В старых текстах наших предков говорилось об экспериментах первых алхимиков. Они полагали, что жизнь можно найти в священных металлах, в сплавах монет Кострадази. Мы давно утратили технологии для изготовления этих сплавов, но я полагала, что именно они могут вдохнуть жизнь в творение. Но вот чего я не знала, механизма, как это происходит. «Уникальный состав сплавов помогает привязать к ним живую душу». Она снова погладила птицу. У Крессии был домашний питомец — Тасаса. Она постоянно вертелась вокруг меня, когда я работала. Когда я впервые попыталась воссоздать сплавы химическим путем, она... Она умерла. А потом ожила птица, и я подумала... Я алгала себе, полагая, что сумела совершить чудо достойное наших предков, и я сумела, только это было не чудо, а мерзость. Мерзость? переспросил алтарист. Да ты с ума сошла! Это сила, сила, которая означает, что нашим людям больше не нужно кланяться или бизить перед другими народами этого мира. Мы будем править с механическими драконами, мы начнём те войну, сказал я, перебивая его. Война, в которой Гитабрия может победить, отозвался Алтарист. Твои друзья Аргоси боятся кровопролития, тогда они должны помочь нам. Когда мы создадим армию оживших драконов, другие народы поймут, что нет никакого смысла сопротивляться. Смешок слетел с моих губ. Но в нём не было весёлости, лишь отвращение. Ты проклятый глупец, думаешь, джентеп когда-нибудь прогнутся под вас? Маги из моей страны просто убегут, уйдут в подполье, будут прятаться и использовать заклинания, чтобы убить всех могущественных мужчин и женщин и их детей, которых сумеют найти в надежде ослабить врагов. Ты думаешь, что Драменская империя, никогда не знавшая поражений, просто бросит оружие из-за новых машин? У них есть собственные изобретатели и собственные военные инженеры. Они придумают новые способы сражаться и убивать ваших драконов. Они, как и все остальные, скоро поймут бессмысленность сопротивления, сказал алтарист. Ты встречал Берабесков, спросил я. Они скажут Это священная война, и Бог велит нам сражаться. Брось это дело, муж мой, умоляла Джануча. Этот путь ведёт к бедам и разрушениям. Нет, он ведёт к созиданию. Алтарист подошёл к клетке и распахнул дверь. Секрет, который ты скрывала, любовь моя, заключается вот в чём. Требуется правильная, живая душа, настроенная на сплавы. Она может оживить их. Изобретатель посмотрел на меня, и в его глазах я увидел безумие, а ещё как ни странно, искреннее сочувствие. Прости меня, магизер Келен Фалке. Я бы не выбрал тебя, если бы только была альтернатива. Две пары крепких рук схватили меня за плечи и поволокли к клетке. Алтарис опустил рычаг рядом с собой и по медным проводам, соединяющим клетку с драконом, Побежали извивающаяся шипящая молния. Не думай об этом как о смерти, сказал изобретатель, просто другая разновидность жизни.